Глава 17. Во дворе затрещали автоматиные очереди. На экране одного монитора солдат упал на колени рядом с фонтаном, удивлённо глядя на расплывающееся на груди чёрное пятно. На втором мониторе было видно, как к вилле приближается открытый грузовик, оставляя позади облако пыли. В кузове сидели шестеро солдат с автоматами. На других мониторах метались люди, вспыхивали выстрелы. Надо было что-то делать. Но Дэн не чувствовал, что не в силах сдвинуться с места. Бойня на голубых экранах казалась какой-то не настоящей, киношной. Крики, вопли, одиночные выстрелы, автоматные очереди. Всё это он часто наблюдал в боевиках и триллерах. Вот к солдату прокинулся на землю, а один из псов тут же вцепился ему в горло, а второй в промежность. Другой солдат побежал ему помочь, но парень, возивший Дэнник к стоматологу, выстрелил из М16, поле разорвало солдату голову. Появился Реми Барзан. Сунул Дэнни в руку пистолет такой же, как у него. Пошли. На экране монитора у ворот резко затормозили ещё два грузовика, из кузовов на землю попрыгали солдаты. На другом Лайла влетела в какую-то комнату, посмотрела с экрана прямо на Реми и Дэнни, а в следующий мгновение в неё ударила автоматная очередь. Прежде чем упасть, она несколько мгновений балансировала на одной ноге, как оступившаяся танцовщица. ударила вторая очередь, и во дворе обрушился водопад стекла. Дэнни покавылял за реме, стараясь не потерять из виду его жёлтый свитер. Сколько их там, спрашивал он себя, ведь ещё два грузовика, а я с поколеченными ногами и пистолетом, из которого не умею стрелять. Какой из меня Рэмбо? Я сейчас скорее похож на Дамбо. Дамбо неуклюжий слонёнок, герой одноимённого мультфильма Диснея, предмет насмешек и издевательств со стороны других зверей. Реми Барзан исчез за углом, но вскоре появился с поднятыми вверх руками, отвечая что-то тому, кто шел сзади. Да и не понял, что пришла пора действовать. Взял пистолет обеими руками, как это делают копы по телевизору, и стал ждать, когда появится человек, угрожающий Барзану. Но никто не появился. Реми Барзана просто прошила автоматную очередь от поясницы до середины спины, Он врезался в стол, свалил вазу с цветами и рухнул на пол. Появился стрелявший. Да не повезло как новичку, он успел выстрелить раньше и очень удачно пуля попала солдату в висок. Второй и третий выстрелы разбили стеклянную стену, выходящую на внутренний дворик. Дени подбежал к барзану, по дороге поскользнувшись в луже крови, опёрся о стену и глубоко вздохнул. Мёртвый Реми пристально смотрел на него остановившимися мраморными глазами перестрелка во дворе почти закончилась было слышно как солдаты идут по дому ногами распахивая двери бежать было некуда и спрятаться тоже как тогда в стамбульском отеле нет сейчас гораздо хуже солдаты двигались по коридору в обоих направлениях минута другая и они свернут за угол и думать было некогда сорвав со скамьи коврик, Дэнни рванулся к стеклянной стене, защищая ковриком руки, выломал из оконного переплёта крупные куски стекла. Высота чуть более 3 м, прыжок непростой даже при самых благоприятных обстоятельствах, а если учесть состояние его ног, то и вообще невозможный. Дэнни покрыл ковриком стеклянные зазубренные внизу и попытался собрать в кулак всё мужество, какое сохранилось. Шаги в коридоре становились громче. Денни бросил взгляд на ремя борзана, лежащего в луже крови, сгруппировался и выпрыгнул. Приземлился на ноги, даже не почувствовав боли, а на вспыхнуло фейерверком где-то на периферии мозга, но Денни лишь скрипнул зубами, сжал кулаки и поковылял через дворик каркаде, который поддерживал второй этаж дома. На первом этаже хозяйственные помещения чередовались с проходами в главный двор. Денни открыл первую попавшуюся дверь. Обезумевшая от страха, полная женщина в белом платье и платке стояла, прислонившись к чану с выстиранным бельём, часть которого уже успела развесить. Он приложил палец к губам и закрыл дверь. Во дворе трупы валялись повсюду: четыре солдата, женщина, которую он ни разу не видел, парень, возивший его к стоматологу, один из псов. День поразил рыжий кот, спокойно дремавший на солнышке. Когда Дэнни приблизился, он чуть пошевелился, но глаза не раскрыл. Дальше шла стена из камня медового цвета, наверху поблёскивало битое стекло. Высотой она была метра 2. Битое стекло добавляло ещё сантиметров 5. Дэнни развернулся, и в этот момент в доме прогремел выстрел, потом второй, третий. Испуганный кот вскочил и побежал к стене, где залёг, прижавшись к земле. Дэнни сообразил, что это они производят контрольные выстрелы, добивают раненых. Он подошел к стене, попытался подпрыгнуть. Увидеть удалось лишь небо и верхушки ив, окаймляющие подъездную дорожку. Дэнни вернулся в помещение для стирки, сдернул с кушетки матрас и обратился к женщине. «Пошли». Он кивнул в сторону стены. Женщина тихо заплакала, но с места не двинулась. «Пошли», — повторил Дэнни, — «ведь они тебя убьют». Она отчаянно замотала головой, видимо, не понимая, чего он от нее хочет. Дэнни полоснул ладонью по горлу и показал на дом. В ответ она в ужасе закрыла лицо руками. Тогда он схватил стул с высокой спинкой и направился во двор, таща за собой матрас. Спину покалывало. Он ждал пули, которая вопьется ему в позвоночник, раздробит, продырявит легкие руки. Денни передвинул стул к стене, залез и посмотрел. Грузовиков видно не было, они, наверное, въехали во двор, а у ворот, до которых было метров 30, стоял джип с незаглушенным двигателем. Сидящий за рулём солдат вёл переговоры по рации. Ещё двое курили у сторожевой будки, не глядя на лежащее неподалёку тело убитого товарища. Слева небольшой сарай, где его и стяжали. Дальше ещё сараи, загоны для скота, площадки для выгула. Надо попробовать добраться туда. Дени положил матрас на стекло, подтянулся и перекинул ногу через стену. Перекатившись по матрасу, спрыгнул на землю, приземлившись на серос очень удачно на носки, стащил матрас со стены, согнулся и побежал. Бросился к знакомому сараю, но вспомнил, что он включён в сеть наблюдения, принял в право топая по высохшему навозу Пересёк овечий загон, позади которого стоял небольшой амбар с полуоткрытой дверью. Густой фруктовый аромат в амбаре показался ему неуместным. Дени постоял немного, прислушиваясь к биению своего сердца, пока глаза не привыкли к полумраку. Заметил прислонённые к стене совковые лопаты, грабли, ящик с ветошью, тяпку, пустое корыто и пластиковые канистры. На каждой аккуратными печатными буквами Было написано ацетон. Дэнни опёрся спиной о стену и медленно соскользнул на пол. Пусть они поймают меня где угодно, только не здесь. В поле всё закончится за несколько секунд. Выстрел в голову, и меня нет. А если это произойдёт здесь, и они увидят ацетон, то, вероятно, захотят немного развлечься. Нужно уходить. Дэнни с трудом поднялся, подошел к двери, выглянул. К Вилле по извилистой дорожке двигался большой черный автомобиль. Он похолодел. Это был Бентли. Автомобиль остановился. От сторожевой будки к нему побежал солдат. Висящий на ремне автомат мерно бил его побоку. Приблизился, наклонился, опершись рукой о крышу, и стал ждать, когда опустится стекло задней дверцы. Последовал короткий разговор. Солдат смеялся и жестикулировал, показывая на дом. Затем сделал два шага назад и отдал честь. Задняя дверца открылась и появился Зэреван Зебик. Он расстегнул молнию на брюках и начал мочиться в сторону амбара. На мгновение Дени почудил, что его обнаружили. И Зебик мочится в его сторону намеренно, желая унизить. Но тот завершил своё дело, застегнул молнию, сел в машину и поехал к вилле. Дэнни увидел солдат, которые двигались по полю с автоматами на готове, прочесывая местность, и оглянулся на амбар, высматривая место, где можно спрятаться. Заметил лестницу, прислоненную к сеновалу, быстро влез, втащив ее за собой. В сене проворно скрылось какое-то существо. «Мышь!» — понадеялся он, хотя чувствовал, что это змея. А змей Дэнни не любил — Теперь он не знал, даже кого сильнее бояться: солдат или притаившуюся где-то рядом гадину. Ладно, всё равно деваться некуда. Забравшись подальше от края, Дени прилёг на сено и почувствовал, что одна нога у него мокрая. Прекрасные льняные брюки, подарок креми борзана, прилипли к телу ниже правого колена. Он подтянул брючину и увидел, что икра вся в крови. Когда удалось вытереть сеном кровь, Обнаружилась глубокая резаная рана. Когда это случилось? Наверное, когда я перелезал через стену. Впрочем, какая разница? Сейчас надо остановить кровь. Дэнни вытащил из брюк плетёный кожаный ремень, обвязал им икру над раной и сильно стянул. Кровотечение прекратилось. Он полежал минут 10, то ослабляешь жгут, то снова стягиваешь. Всё-таки я порезался, прыгая через разбитую стену во внутренний дворик. Или позднее, в любом случае рана кровоточила уже довольно долго, так что везде, где я проходил, должны остаться следы крови. Даня подполз к краю синавала и посмотрел на бетонный пол. От двери до того места, где стояла лестница, тянулась дорожка из кровинных пятен. Это было всё равно, что поставить стрелочку, указывающую на синавал. Он поискал глазами источник воды. Заметив висящий на стене шланг, опустил лестницу, слез на пол, подошёл к крану и отвернул его. Вода изверглась с такой силой, что конец шланга взбрыкнул и сильно ударил по бетону. Дэнни уменьшил напор и смыл следы крови. Возможно, солдаты услышали, ведь шланг стукнул по полу как палочка по жестяному барабану. Что они подумают, увидев мокрый пол? Дэнни закрыл кран, повесил шланг, снова забрался по лестнице на сеновал, втащил ее, пообещав себе, что уберется отсюда, как только стемнеет. Вдоль стены прошмыгнуло какое-то существо. Время замедлило ход. Дэнни чувствовал себя скверно. Он был голоден, ранен, измотан и напуган. Запахи сена, навоза и ацетона образовали омерзительную смесь. В лицо лезли мухи, В кожу впивались невидимые паразиты. Он не мог вспомнить, куда девался пистолет и ругал себя за то, что не сумел сохранить его. С пистолетом было бы спокойнее. Кейли красила ногти бесцветным лаком, который пах ацетоном. Подумав о ней, Дэни не совсем привык. Как её вернуть? Прежде всего попытаться выжить. Но как это сделать? Дождаться темноты, угнать автомобиль и поехать к границе. Так всегда поступают в кино храбрые парни. Им, чтоб спастись, нужно только пересечь границу. А мне, даже если у меня будет машина и я буду знать дорогу, ведь паспорт и бумажник остались в доме. Он вспомнил Реми Барзана, как он дёрнулся несколько раз и упал на стол, полетевшую на пол вазу с розами. Солдата, удивлённо глядящего на него, потом выстрел. Нет, ехать граница нельзя. Если я даже миную блокпосты, то на границе с Сирией или Ираком спросят визу. А у меня нет даже паспорта и вообще ничего нет, ни водительских прав, ни денег. Значит, следует добираться до посольства в Анкаре. Тоже проблема, но всё-таки границу пересекать не надо. Всего 800 миль по горам и степям. И сено подрагивая маленьким язычком выползла толстая коричневая змея с безобразной головой её привлёк запах крови денни оцепенел змея замерла зафиксировав взгляд на мокрой от крови брючине денни казалось, что он читает её мысли она думала о том, как хорошо пристроиться возле такой привлекательной раны ему захотелось спрыгнуть с сенавала, но «Ну, сломаю себе шею за то в амбар Тихо вошли солдаты с автоматами на готове. Пошныряли глазами направо, налево. Негромко переговариваясь друг с другом, они начали обходить помещение. Странно, но змея подняла голову и стала вроде как прислушиваться. А потом лениво подползла ближе к ноге. В этот момент к горлу Дэнни что-то подступило. Он не сразу понял, что это крик, который он проглотил. Подступил еще один... Однако его проглотить, как он сделал с первым, было невозможно. Денни не почудил, что он уже слышит пронзительное шипение. Солдаты должны были его почуять так же легко, как змея чует кровь. Ситуация чудесным образом изменилась в самое последнее мгновение, когда Денни осознал, что больше не в силах сдерживаться, один солдат крикнул что-то остальным. Те засмеялись и потопали к выходу. И почти одновременно с ними змея вдруг развернулась и скрылась в сене. В этот миг, как сказано в Писании, Иисус прослезился. Что касается Дении, то тут и говорить нечего.